Глава седьмая. Коммуникатор ожил, когда он сидел за столом и нервно покусывал стилус, ожидая вестей от Блума. Альн машинально нажал кнопку и вздрогнул, услышав знакомый голос. «Слава патриарху! На связи приемная главнокомандующего, секретарь-адъютант Эвиль. Командор Орен?» «Привет, Эви!» — расслабленно улыбнулся он. «Рад тебя слышать!» «Надеюсь, ты с хорошими новостями». Он полагал, что девушка, как обычно, ответит какой-нибудь шуткой, но, вопреки ожиданиям, этого не произошло. Ее тон остался сухим и официальным. «Командор, с вами будет говорить главнокомандующий Тисара, прим Лотар. Переключаю канал». На линии послышались щелчки. Альна торопел, теряясь в догадках, что могло вызвать у прим такой интерес к его персоне. В последний раз они разговаривали год назад. Главнокомандующий по традиции лично поздравлял каждого из командоров с государственным праздником. Но до праздника еще далеко. Хотя... Время летит быстро. Вот и прошли очередные пять лет правления великого тирана. «Орен!» Раздался из динамика в густой бас. «Слава патриарху, сынок! Как жизнь!» Аль ненавидел, когда примаршал его так называл. Хотя когда-то ему нравилось, до тех пор, пока Лотер под благовидным предлогом не вышвырнул его из столицы. С отцами Орену хронически не везло. Биологический оказался насильником и мерзавцем, а самопровозглашенный предпочел избавиться от сынка, как только тот, по его мнению, перестал быть хорошим мальчиком. «Слава патриарху, главнокомандующий!» Сдержанно отозвался он. «Все в обычном режиме. Веренный мне аванпост выполняет поставленные задачи. Происшествий нет». «Я читал твой отчет, сынок», — перебил его примаршал. «Как ты сам? Не скучаешь по прежнему месту службы? Или южная глухоман неожиданно пришлась тебе по сердцу?» Альн промолчал. Не потому что был обижен, просто откровений от него никто не ждал. Только глупец на вопрос «как дела?» начинает живописать, как и что у него происходит. Главнокомандующего не интересовали подробности, у него были совершенно иные цели. «Хм», — произнес Лотар, поняв, что ответа не будет, и сразу же перешел к главному. «Что ж...» «Раз у вас там все хорошо, тем проще будет выполнить поручение. Ты не забыл, что нас в этом году ждет особенный праздник?» «Да-да, сынок, выборы, они самые. Как всегда, накануне дня провозглашения Тисара состоится всенародное голосование, и в соответствии с законодательством «Каждая военная база имеет право выдвинуть одного кандидата». «Но ты же понимаешь, так положено, и не нам с тобой отступать от правил». Примаршал усмехнулся. «Разумеется, эти кандидаты не наберут большого количества голосов. Так сказать, чистая формальность». «Большинство волеизъявителей должны поддержать действующего патриарха, и я надеюсь, что контингент Аванпоста-Нумера под твоим руководством сделает верный выбор». «А если нет?» — поинтересовался Урен. «Если они не захотят отдать свои голоса Дарсему и решат выбрать кого-то другого». «У нас в стране найдется немало достойных претендентов». «Сынок!» — голос главнокомандующего стал жестче. «Если такое произойдет, это будет означать, что я ошибся на твой счет, и ты недостоин носить звание командора. Как это не захотят! Они, твои подчиненные, будут хотеть то, что им прикажут». Это ты должен решать, кому они отдадут голоса. И ты должен следить за тем, чтобы твои приказы выполнялись неукоснительно. Именно так поступают хорошие командиры. А ты? Ты что там у себя, демократию развел? Или, хуже того, анархию? Пожалуй... Мне стоит оставить дела и отправиться к вам с проверкой. Только не это, мелькнула в голове Альна, и только не сейчас. Я спросил чисто гипотетически, пояснил он, ненавидя себя за вынужденное отступление. Конечно, я все понимаю и сделаю то, что должен. Но мера будет единодушна в своем выборе как всегда. Обещаю вам. «Гипотетически», — проворчал Латар, впрочем, уже не столь сурово. «Такими вещами не играют, сынок. Однажды ты уже пробовал задавать ненужные вопросы и высказывать свое неудобное мнение. Куда это тебя привело? На Нумеру» а могло и в тюремный блок G3, откуда не возвращаются. Помни об этом, Рен. Как следует помни. Он отключился, не попрощавшись. Алин какое-то время молча слушал гудок, а потом резко нажал на отбой и рассмеялся. Ему не было весело, скорее наоборот — Просто он таким образом заглушал досаду и злость и чувствовал, как крепнет в душе желание действовать не по правилам, а наперекор. «Иногда возвращаются даже оттуда, примаршал. Придет время, все об этом узнают, и тогда посмотрим, куда это нас приведет». Вездеход, превращенный в бульдозер, закончил расчистку площадки, сделав ее ниже на целый рапт. Теперь пришел черед помахать лопатами. Копали по четверо, сменяя друг друга, и первыми начали эмирийцы. Бойцы-ксенергеты скептически наблюдали за тем, как они разбрасывают песок в стороны, но придраться было не к чему — Ученый, пилот и двое разведчиков наглядно продемонстрировали, что могут управиться не только с продвинутой техникой, но и с примитивными орудиями труда. Через полчаса их сменили четверо тесарийцев. Постепенно четкое разделение сошло на нет. Копали вперемешку те, у кого были силы и желание как следует поразмяться. Ин тоже хотела принять участие в развлечении, но Эл четко дал ей понять — Подобный физический труд не для женских рук. Хочешь помочь? Принеси воды, поставь тент для отдыха, приготовь ужин или просто сиди в стороне и не мешай. Она и не мешала. Ей нравилось смотреть, как любимый мужчина, скинув рубашку, занимается раскопками, как красиво при этом двигаются его сильные руки и напрягаются мускулы на груди. Загорелая кожа поблескивала от пота и... Ин невыносимо хотелось коснуться ее ладонью, погладить, прижаться всем телом. В горле тут же пересыхало, и девушка закрывала глаза. Не сейчас. И не здесь. Позже, когда работа закончится, и Солус уйдет за холмы. По примеру эмирийцев, бойцы из Тесара тоже оголились до пояса, но не все Рейнир поглядывал на приятелей с завистью. Он не стал раздеваться, чтобы не демонстрировать шрамы, которыми были покрыты его плечи, бока и спина. Не хватало еще, чтобы кое-кто подумал, будто он не только дурак, но и урод. В полном обмундировании копать было тяжело, и Рейн стал расстегивать протезион. В процессе его осенила гениальная по своей простоте идея, и он, отложив лопату, попросил остальных. «Ну-ка, отойдите!» «В конце концов, к мы или кто?» Его напарники переглянулись, но шагнули в сторону. Рейнир подмигнул им, мол, «Сейчас кое-что покажу», и вытянул руки вперед. Его пальцы напряглись Вены вздулись, воздух под ладонями задрожал, а потом из них вырвалась голубоватая волна, короткой вспышкой ударившая в дно ямы. Но эффект от этого получился вовсе не такой, какой ожидался. В воздух взлетел фонтан песка и комьев земли, которые через мгновение обрушились на изумленного ксинергета и его не успевших удрать товарищей. Когда пыль осела, все четверо, отплевываясь и кашляя, полезли наверх и стали отряхиваться. Песок был у них везде — в волосах, на бровях и ресницах, прилип к взмокшим телам и засыпался под одежду. На этот раз хохотали все — и тесарийцы, и эмирийцы, кроме, собственно, пострадавших и старшего офицера Блума. Командиру эта выходка не показалась смешной. «Какого хрена вы творите?» — заорал он. «Я думал, там что-то взорвалось!» «Простите, офицер!» Рейнир выглядел растерянным, и даже сквозь пыль на лице было видно, что он покраснел. «Я хотел сдвинуть песчаный массив с помощью ксинергии, но что-то пошло не так». Он нервно вытер вспотевший лоб, размазывая по нему грязь. «Поток ведет себя странно. То подчиняется, то выходит из-под контроля, и я не понимаю, почему». «Потому что здесь аномальная зона, болван!» — рявкнул Блум, обмахиваясь блокнотом. «Я запрещаю подобные эксперименты. И прочую самодеятельность тоже. Прежде чем что-то сделать, вы должны посоветоваться со мной». Это уже относилось ко всем членам отряда. «Вам ясно?» «И только попробуйте еще раз опозориться перед...» Он замялся, подбирая замену слову «врагами», и, не найдя ничего подходящего, вновь повернулся к Рейну. «Приведите себя в порядок и займитесь установкой палаток. Уж с этим-то справитесь без происшествий?» «Да, командир». На скулах мужчины дернулись желваки, но больше он ничего не сказал. Только когда Блум ушел, он оглянулся. Обе эмерики стояли возле ямы, шептались и, как ему показалось, едва сдерживали улыбки. Что случилось, Рейн? Ин тронула его за плечо, пытливо взглянула серыми, внимательными глазами. Он стал объяснять, что чувствовал, когда пытался направить вверх к синергетическую волну. Девушка молча выслушала, а потом подошла к яме и раскрыла ладони. Сейчас она ощущала себя на пике способностей, однако собранный ею голубоватый шар упорно терял форму, превращаясь в стремящуюся к земле вытянутую каплю. В конце концов Ин схлопнула его и отряхнула руки. «То, что внутри, всасывает поток в себя», — задумчиво произнесла она и нахмурилась. «Копали бы вы быстрее, а то темнеет». Но тут один из водителей громко посигналил, объявляя окончание рабочего дня. Эмирийцы вытащили из грузового отсека палатки и чудо-печь для приготовления ужина. Бойцы-ксинергеты воткнули лопаты в песок и побрели ставить лагерь. Все были порядком измотаны, голодны и мечтали только поесть и как следует отдохнуть. Ин в последний раз оглядела яму и передернула плечами, стряхивая тревожное напряжение. Причувствие не исчезло, но сейчас ей не хотелось думать ни о чем плохом. Впереди у нее была еще одна ночь в объятиях Элла. Она едва дождалась, когда все угомонятся, и бесшумной тенью скользнула к стоящей поодаль одноместной палатки. На этот раз они не стали спешить и начали с долгой прелюдией, наполненный поцелуями и самыми нежными ласками. Время летело незаметно. Когда небо над Сетой позолотил рассвет, они лежали рядом, глядя друг другу в глаза. Ин тихонько гладила возлюбленного по лицу, а он шутливо ловил губами ее пальцы. Потом приподнялся на локте и напомнил. «Ты обещала мне кое-что рассказать». «Да. От детстве и о моей семье». Ин подложила руку под голову и придвинулась ближе к мужчине. «История будет короткой. Мне было года три, когда я потеряла родителей. О том, что произошло, я много лет спустя вычитала в архивах и выяснила у знакомых. Да и то, жалкие крупицы. Остальное пришлось додумывать и предполагать». «Они погибли на войне?» Эл опустил глаза. «Нет», — девушка мягко коснулась его щеки. «Я полукровка. Моя мать была элаткой, а отец иномирцем, пришедшим на Нову через портал. Одним из немногих, кто явился не убивать, а, напротив, бежал от войны. Элаты не зря опасались чужаков». Чаще всего алиены несли с собой горе и смерть, и дети-полукровки обычно рождались в результате насилия. Но мои родители были уникальной парой. Они поженились. Ин задумчиво улыбнулась. «Не представляю, чего им это стоило. Видимо, мама очень сильно любила отца, раз не побоялась всеобщего осуждения. Но жили они на краю города, вдали от всех» чтобы избежать косых взглядов. Впрочем, не только. Я не знаю, как они познакомились и была ли это любовь с первого взгляда, и не помню, как они выглядели, но родители всегда представлялись мне удивительно красивой парой. Она старалась говорить спокойно, но голос ее едва уловимо дрогнул. «Мама!» Изящная, нежная с добрыми и умными глазами. Мне сказали, она занималась исследованиями, изучала живую энергию планеты. Отец — высокий, темноволосый и белокожий, непревзойденный воин. Он был настолько хорош, что ему позволили учить молодых офицеров приёмам рукопашного боя. А ещё он часто играл со мной — Мне очень нравились эти шумные подвижные игры, и лишь потом я поняла, что он с самого рождения обучал меня. Отец имел несчастье родиться в закрытом клане, наподобие ваших разведчиков. Только там растили убийц, живущих по своим правилам. Покинуть клан было невозможно. Тех, кто осмеливался, ждала неминуемая и жестокая казнь. Ин судорожно вздохнула и через силу продолжила. «Знаешь, я скрыла эти воспоминания и никогда не возвращалась к ним. Не рассказывала никому, даже Мэл, потому что это до да безумия больно. Когда соплеменники отыскали отца и пришли за ним, мы были дома». Помню, как мама схватила меня, вытолкнула через заднюю дверь на улицу и шепнула «Спрячься так, чтобы никто не нашел, и получишь подарок». Я послушалась. Я умела прятаться, отец научил меня, и долго сидела в укромном месте, а потом замерзла и пошла в дом за подарком. И там увидела... Она всхлипнула и замолчала. Эл обнял ее, и она уткнулась в его плечо, пытаясь успокоиться. Получилось, но не сразу. «Прости, что заставил тебя вновь пережить это», — тихо проговорил он. «Я не знал. Ты должен знать обо мне все». Ин хлюпнула носом, а потом, отстранившись, вытерла ладонью лицо. «И хорошее, и плохое. Я выросла в схолосе, куда отправляют детей-сирот. Наследственность определила выбор профессии. Я мечтала стать воином синергетам и стала им. Правда, отцовские гены едва не сыграли со мной злую шутку». Я так яростно защищала сограждан от иномерцев, что сама едва не превратилась в чудовище. Удержали друзья, которые стали моей семьей. Мэлори, Райнир. Она проглотила ком в горле, но не смогла назвать еще одно имя. Были и другие. Я тебе расскажу, но, наверное, не сегодня. «Я очень устала, Эл». Девушка подняла на него все еще влажные глаза. «Давай поспим хотя бы пару часов». «Конечно». Мужчина снова привлек ее к себе, уложил рядом, спрятал в надежном, уютном кольце своих рук. Ин прильнула к нему и, уже проваливаясь в сон, с удивлением осознала, что ощущает такое же тепло и умиротворение, как в далеком, почти позабытом детстве, когда родители были рядом. Сигнал к подъему они проспали. Две бессонные ночи не оставили им ни единого шанса и разбудил их не гудок вездехода, а грубый толчок в парусиновую стенку и язвительная фраза, произнесенная голосом командира Блума. ⁇ «Рядовая Джаил, если вы закончили совещаться, одевайтесь и выходите на построение ⁇ Еще раз пнешь мою палатку. Ноги оторву, произнес в ответ Эладар таким тоном, что старшего офицера как ветром сдуло. Ин тихонько рассмеялась и потянулась к капралу с поцелуями, а потом шепотом предложила. «Как насчет краткого совещания по основным вопросам?» «Если только по основным!» — улыбнулся он, подминая ее под себя. На построение Джаил не успела, за что получила строгий выговор и лопату в руки. Но долго копать ей не пришлось. Рейнир спустился в яму и молча забрал у нее инструмент. Какое-то время девушка стояла рядом, наблюдая за его работой, а потом отправилась к вездеходу за питьевой водой. Там ее и застал ликующий вопль из карьера. «Нашли!» Ин бросила все и метнулась туда вместе с остальными. Вскоре вокруг ямы собралась толпа, с жадным любопытством разглядывающая, как Рейн и еще двое тесарийцев, опустившись на колени, разгребают руками темный сырой песок, и как постепенно оголяется скрытая под ним гладкая металлическая поверхность. Металлическая? Девушка изумленно заморгала. Она ожидала, что недра пустыни откроют им все, что угодно, только не предмет явно искусственного происхождения. Откуда на такой глубине взяться изделию из металла, и, судя по всему, немаленького размера. Что это может быть? Останки погибшей цивилизации? Если Сета когда-то давно была дном океана, то, возможно, там лежит затонувший корабль. Ин скептически фыркнула. Глупости. И тут же подумала, что если этот корабль был космическим? Неизвестный металл. Один из бойцов постучал кулаком по поверхности. «Крепкий, толщиной не меньше 10 понтов. И, несмотря на влажность, нет следов коррозии», добавил спустившийся вниз молодой водитель. «Хм, «Странно». Элодар спрыгнул в яму, присел на корточки и, расчистив площадь побольше, внимательно осмотрел и ощупал металлическую плиту. Взял лежащую рядом лопату, нанес по поверхности несколько ударов — изучил повреждение. Потом поднял голову и оглядел собравшихся. «Не ошибусь, если скажу, что он прочнее брони наших роботов. Позовите профессора, пусть займется исследованием». Женщина по имени Зои помогла Сиру Асаду сойти вниз по склону карьера, Двое мужчин-ученых принесли туда же станцию-приемник и несколько зондов. Старик излазил всю яму и стыкал ее стены датчиками и надолго засел возле экрана, на котором выскакивали цифры и какие-то надписи. Эмирийцы благоговейно застыли вокруг, ожидая, что скажет уважаемый профессор. Наконец он заговорил. «Подтверждаю». Данный объект является источником аномальной электромагнитной активности, природу которой мне пока не удалось определить. Это раз. Два. Мы не сможем раскопать объект целиком, потому что размеры его поистине огромны. И три. «Где-то я уже видел подобный металл». Хм, хм. Он глубоко задумался. «Так и стоит перед глазами, но не могу вспомнить...» «Ах, да!» Профессор торжественно поднял вверх указательный палец. «Музей истории Эмера. Секция «Прибытие». «Кусок обшивки технического блока, в котором наши предки спустились на планету». «Хотите сказать, — медленно проговорила Инджаил, — «это еще один блок с пропавшего звездолета «Дефенсор»?» «А может, это и есть звездолет?» — ахнула Зои. «Все считали, что он оставил здесь колонистов и улетел». «Но вдруг это не так? Вдруг он был подбит, потерял управление и упал, а пески за 170 лет поглотили его?» Три десятка элатов застыли, разглядывая загадочную находку. Мысль о том, что у них под ногами находится источник цивилизации, не укладывалась в головах. «Мы могли бы выяснить правду», — пожал плечами профессор, — если бы нашли способ проникнуть внутрь. Но, увы, в нынешних условиях это невозможно. Ни отверстий, ни люков я здесь не вижу, и поблизости приборы их не фиксируют. А у нас с собой нет подходящей аппаратуры, чтобы разрезать высокопрочный металл. «Пусть робот бахнет по нему из пушки», — предложил кто-то из тесарийцев. На него посмотрели, как на идиота. «Плазмой!» — усмехнулся Капрал. «Обшивка звездолета ее выдержит, а снаряды, которыми оснащен бронемех, могут нанести непоправимый урон и вызвать обрушение поверхности. Тут нужна не грубая работа, а достаточно аккуратная». «И профессор прав. Оборудования у нас нет». «Есть!» — оторвавшись от созерцания плиты, проговорила Ин и активировала свой меч. «Если позволите, я попробую». «Удивительно!» Сир Асад, рассмотрев рукоять, вернул ее девушке. «Впервые вижу вещь, сделанную в другом мире». «По непонятной мне технологии, но... Mm -hmm. с вполне понятной целью. Тем приятнее осознавать, что и от орудия убийства может быть польза. Что ж, уважаемый Инджаил, давайте приступим к вскрытию». «Погодите!» Раздался у них за спинами голос старшего офицера. Блум был на грани паники и вцепился в свой кадус, словно в спасательный круг. «А нам обязательно это делать? Кто знает, что там внутри? Может, лучше оставить как есть?» «Мы проделали долгий путь, чтобы раскрыть тайну аномалии или просто решили немного размяться?» — ехидно поинтересовался профессор. «Нет, но вовсе не обязательно забираться внутрь погибшего звездолета. Там же могут быть сети!» Блум покосился на плиту и поежился. «Мертвецы!» «И что?» — Сир Асад взглянул на него поверх очков. «Поверьте, юноша, это не самое страшное...» «Да и не самое интересное. Насколько я помню, наша задача — собрать информацию и выяснить, кто виноват в развязывании войны. А как мы это сделаем, если ничего не предпримем и не рискнем? Мы сообщим, что нашли подозрительный объект и голословно свалим вину на него». Профессор рассмеялся. «Нет, юноша, это не убедит ни наше правительство, ни вашего патриарха. Где доказательства? Где неоспоримые улики, цифры, факты? Наука требует точности, а в данный момент мы можем точно утверждать лишь одно — «На территории аномальной зоны обнаружена металлическая плита, под которой бушуют электромагнитные волны. Мы даже не уверены, что это действительно звездолет. «Вот именно!» — с нажимом произнёс старший офицер. «Если не вскроем плиту, мы никогда этого не узнаем». «Да!» Но там может таиться опасность. «И это, — говорит военный, — командир отряда бесстрашных бойцов, — покачала головой Зои. — Почему в вас столько робости и нерешительности? — Потому что, — запальчиво ответил Блум, — военные, в отличие от ученых, чаще рискуют жизнью и понимают разницу между настоящей отвагой и глупостью». Но, знаете, юноша, тихо, прервал назревающую ссору Эладар. Профессор прав, никто не прекратит войну без неопровержимых доказательств. Главная цель этой миссии ⁇ восстановление мира между Тисаром и Эмером. И ради этого, я считаю, мы обязаны сделать все, что в наших силах. «Не забывайте, наши командоры взяли на себя огромную ответственность и даже нарушили законы. Поэтому мы не имеем права подвести их и вернуться ни с чем». «Лучше так, чем не вернуться вообще!» — упрямо пробормотал Блум. «Мы не станем спускаться внутрь», — пообещал профессор. Достаточно вырезать люк и опустить туда зонды. В конце концов, аномальная зона неуклонно расширяется, и нам важно понять, почему это происходит, и принять меры. «Дело ваше!» — старший офицер вздернул подбородок. «Но помните, я вас предупредил!» Он отвернулся, и тогда все взгляды устремились к Джаил. Девушка встала посреди расчищенной поверхности, сделала глубокий вдох, чтобы унять сердцебиение, активировала меч и медленно провела его острием по плите. Металл зашипел, разбрызгивая во все стороны рыжие искры, и там, где его коснулось фиолетовое лезвие, осталась глубокая черная борозда.